Примерно через час после отбытия из филиала Канта Магической Ассоциации Викогами, Татсуя прибыла в главный дом Йоцубы менее чем за половину запланированного времени. «Мейки сама, Татсуя сама, госпожа ожидает вас. Прошу сюда». Только прибывшего в главный дом Татсуя встречал сам хаяма Хайяма, Хайяма — главный в иерархии прислуги главного дома Йоцубы, а также доверенное лицо главы семьи Майи. Его присутствие было способом показать, что статус наследницы её жениха Это не просто титула на словах. Миюки пошла следом за Хаямой, Минами за ней. Хёга пошёл следом за Татсуей. И... С Минами всё было понятно, но для Татсу оказалось неожиданным, что Хаяма ничего не сказала Хёга. Неужели Хёга был лишь простым сопровождающим, умеющим водить самолёт? Не успев задать этот вопрос, Татсуя обнаружил, что они пришли в столовую. В та же самая комната, где были собраны на новогодние встречи кандидаты и где Миюки была названа следующей главой. Шибата Кацусига, Цукуба Юка, близнецы Куроба Фуми и Аяка. Сейчас тут присутствовали те же самые лица, что и на новогоднем собрании. Однако, в отличие от предыдущего раза, глава семьи Цуба, мая была уже на месте. Приносим извинения, что заставили вас ждать. Вы не опоздали, поэтому не нужно извиняться. Прежде всего присаживайтесь. Майя спокойно ответила на извинения от отца. Благодарю. Прошу прощения. Татсуя слегка поклонился, а Миюки следом за ним сделала полный поклон. Татсуя посмотрел на место Миюки, думая, что нужно отодвинуть ей стул, однако обнаружил там уже готовую Минами, кивнув глазами смотрящему на неё Татсу первые силами силой Миюки. Хёга выдвинул стул Татсу. «Возможно, глава семьи рассматривает Хёга как кандидата на личного слугу для меня самого?» Такая мысль пришла на ум Татсуя. Однако сейчас было не время отвлекаться на причины присутствия Хёга, Татсуя сконцентрировал своё внимание на Майи. Майя взглянула на вставшего позади неё Хайяму, в ответ на это Хайяма позвонил в непонятно откуда взявшийся у него в руке колокольчик. Не успел отзвук звона пропасть и, толкая перед собой тележку, в столовую вошла горничная, будто бы заранее ожидавшая приказа. Уже было поздно для обеда, но группа Татсуи была вызвана в главный дом, не успев ничего перекусить. Перед Татсуей Юки расставили разнообразные лёгкие закуски. Больше закуски не достались никому, даже минами. Хоть стоящую позади Мейюки девушку было жалко, но для неё было бы оскорблением её служебного долга, если бы она начала есть здесь. Понявшая татуация с разрешения Майи приступил к еде, Мейюки также последовала примеру брата. Конечно, они не стали уходить от разговоров, сосредоточившись на еде. Они участвовали в беседе Майи, Юка и Аяка, периодически отвечая. Закончив есть, они подождали, пока уберут посуду, после чего ощутили, что атмосфера вокруг Майи изменилась. Таца и Миюки тут же выпрямили спины. «Итак, теперь я бы хотела послушать про события на острове Сайкосин. Хорошо». Тацу отозвался на просьбу Майи. Он по порядку кратко пересказал события на главном острове Окинавы, на острове Куме, а также на искусственном острове и его окрестностях. Агенты австралийской армии, капитан Джеймс Джей Джонсон и капитан Джасмин Уильямс в итоге были переведены на Миюки Дзиму. Об этих двоих я уже слышала. Хорошая работа. Меяки-Дзима — это небольшой остров, сформировавшийся в результате подводной вулканической активности в 2001 году. Год змеи и находился в 50 километрах к востоку от острова Меяки-Дзима. Название Меяки-Дзима было образовано от изначального названия соседнего острова Меяки-Дзима, которое записывалось как Гояки-Дзима заменой первого символа на «змея» в честь года змеи, в который он появился. Его также иногда называли «Новый остров 21 века», потому что он появился в первый год 21 века. Во время 20-летней Третьей мировой войны там появилась база Силоборона, однако из-за повторяющихся извержений вулкана в 2050-х годах база была оставлена, и на данный момент остров используется как тюрьма для волшебников-преступников. При содействии Тодо Аобе этот остров стал фактически частной собственностью семьи Отсуба. По факту владельцем является некая компания, занимающаяся недвижимостью, однако через цепочку владельцев семье Юцуба являются держателем основной части акций. Другими словами, тюрьма Мея это доверенный армии семьи Юцуба объект, который предназначен для тайной изоляции опасных волшебников. У Майи есть свободный доступ к просмотру данных об отправленных туда заключённых. Татсу упомянул Джонсон и Жасмин, потому что лично сопровождал их туда. «Мея Китзима! Разве его не планировали перестроить как объект для экспериментов?» Спросил Шибата Кацусига, после того, как Миюки была объявлена следующей главой семьи, он решил заняться делами своей боковой ветви и стал работать в Министерстве Барона. Поэтому он знал о некоторых проектах, продвигаемых семью Юцуба. «Это не проблема, скоро мы собираемся от них избавиться». услышав ответ Майи, Кацусига слегка нахмурил брови. Среди присутствующих за столом молодых людей это была самая сильная реакция. Но не было никого, кто бы не понял, что Майя имела в виду под словом «избавиться», Но несмотря на это, не только тацу и Юка, но и Миюки с Фуми слушали это с незаинтересованными лицами, как бы говорящими «вот как». А яко вообще никак не среагировала на эту часть разговора. «Колова-сама? мияки зима Это то самое место, где Миюки и она сама проходила обучение использованию Нильфхейма? Значит, объект для экспериментов, строящийся там, будет предназначен для тестирования магии крупных масштабов на открытом воздухе?» А Аяка заинтересовала новое место для проведения испытаний. Как она и сказала, во времена средней школы Миюки использовала землю острова Мейки-Дзима как тренировочную площадку при отработке призыва Нильфхейма. Тогда этот остров считался просто тюрьмой для опасных волшебников, но для этой цели использовалась лишь небольшая западная часть острова. Продолжающаяся подводная вулканическая активность повысила площадь острова из застывшей лавы до 8 квадратных километров. Это примерно равно району Токио Кунитати. так что место для практики магии охлаждения широкой области охвата было предостаточно. Хотя это ещё не окончательное решение... Ладно, наверное, уже можно вам рассказать. Майя, похоже, действительно задумалась, а не пыталась придать словам важность. Расположенные здесь сооружения ведь сильно устарели. Все, включая Тацию, кивнули в ответ на вопрос Майи. Используемая и Юцуба оборудование по большей части состояло из того, что осталось от четвёртой лаборатории после Третьей мировой войны. Хотя профилактика и ремонт выполнялись на регулярной основе, никто не мог отрицать, что в целом оборудование было давно устаревшим и несовместимым с современным. Однако просто так разобрать имеющееся оборудование и заменить его новым будет очень сложно. На этот раз кивнули только Татси и Коцу Среди полученного в военное время оборудования было немало редких компонентов, замену которым найти практически невозможно. Опасения, что после полного обновления оборудования могут прерваться некоторые исследования, были вполне понятны. Поэтому я и подумала, что лучше будет построить новый экспериментальный объект на Мейкитзиме. «Значит, вы получили согласие армии на упразднение доверенной тюрьмы?» — спросила Юка. В отличие от Катусига, она не была проинформирована об этом плане. Официально она будет ещё некоторое время функционировать. Также новые объекты номинально будут называться лабораториями Силы Барона. Не будет ли проблемы, что так называемые лаборатории сил обороны на самом деле будут являться собственностью семьи Цуба? Все детали уже обговорены. Похоже, не посчитав нужным объяснять, что это были за переговоры, Майя перевела взгляд с Юки на Тацию. Лучше давайте послушаем продолжение отчёта тацу и Сана. Кажется, это называлось «Привратник». Магия, нейтрализующая волшебников, над которой работает Татсу и Сан. Смогут ли её использовать другие волшебники, кроме тебя? Последовательность магии всё ещё требует улучшения, однако волшебники с хорошей предрасположенностью к магии психического вмешательства в теории смогут использовать её уже сейчас. Кроме Майи, большой интерес проявили Юко с Фумией. Среди ныне живущих членов семьи Юцуба у этих двоих были самые высокие способности в магии психического вмешательства. Хоть их навыки всё ещё уступали поколению их родителей, по таланту и потенциалу эти двое соперничали за первое-второе место среди всей семьи. смог привести её в код. Я принёс его с собой. Кодированием называли описание магии с помощью последовательности активации. В большинстве случаев новая магия создаётся воображение волшебника. В данный момент это является самым главным препятствием и узким местом для тех, кто хочет поделиться магическими навыками, потому что для описания алгоритма магии в форме последовательности активации требуются специализированные навыки. Однако для Тацию разработать код последовательности активации новой магии трудности не представляла. Мая знала это, поэтому и спросила о наличии готовой последовательности активации. Ясно. Передашь его позже Хаяме-сану. Хорошо. Юка-сан, возьми себе копию последовательности активации у Хаяма-сана. Поняла. Думаю, дальнейшее улучшение Превратника можно поручить семье Цукуба. Тацию-сан, ты не возражаешь? Конечно, я не против. Татсо с самого начала не намеревался хранить Привратника в тайне, потому что он знал, что она не сможет навредить волшебникам, обладающим на порядок выше обычного запасом псионов, таким как он сам и Миюки. Он не хотел раскрывать её всем, но намеревался поделиться ей хотя бы с Юцубой. Однако Татсо не имел предрасположенности к психическому вмешательству, он применял Привратника с помощью другой своей способности, сам он не подходил для работы с магией психического вмешательства. Поэтому решение оставить дальнейшую работу над улучшением магии Семи Цукуба, имеющей много пользователей магии психического вмешательства, выглядело разумным. А обдумав всё это, Татсу кивнул. Лишь у Фумии было слегка разочарованное лицо, но кроме Татсу никто больше ничего не сказал. Похоже, все решили, что события на Окинаве обсуждать больше не стоит. Итак, сделав глоток чая, Майя продолжила сменив тему. Далее я бы хотела услышать подробности о сегодняшней встрече. «Хорошо». Когда рассказ Татсу дошёл до места, где он упомянул, что из Миюки хотели сделать рекламное лицо, которое будет работать над образом волшебников для улучшения общественного мнения, вокруг Фумии Аяка начала нагнетаться атмосфера возмущённости. «К нам и так уже многие относятся дружелюбно. Разве не лучше будет наконец-то показать миру свою серьёзность?» С сарказмом сказала Юка. «Использованное ей слово «мир» означало «магический мир», то есть «мировое сообщество волшебников». Наравимся мы им или нет, но в лишних действиях нет никакой необходимости», — кратко ответил Кацусиги на слова Юки. Хоть он и думал в противоположном направлении, было видно, что его чувства также были задеты. «Тацуэ-сан, семья Йоцуба поддерживает твоё решение. Просто игнорируем это и все последующие планы, пытающиеся использовать Миюки-сан». В голосе Майи не было ни раздражения, ни гнева, однако понять её слова неправильно было невозможно. «Вас не беспокоит даже возможное противостояние с остальными двадцатью семью домами?» «Даже под давлением тяжёлого вопроса Татсы...» «Да». Майя ответила быстро и без колебаний. Возможно, Майя заранее предугадала замысел Саигуса Тамакадзу, то есть семьи Саигуса. «Сможем ли мы просто игнорировать?» Спросил Фумия, Похоже, он имел в виду, нормально ли будет не отвечать встречными действиями на выпады противников. «Конечно, мы не будем сидеть тихо, если на нас нападут». Ответ Майи подразумевал запрет создавать конфликты первыми. Однако поведение Тацу на сегодняшней встрече, где он отказался сотрудничать, попадало под политику игнорирования Майи, потому что оно было явно спровоцировано другой стороной. Можно даже сказать, что они вынудили его так поступить. Но не расслабляйтесь. Думаю, вы понимаете, что мы не непобедимы. Нельзя точно сказать, что волшебники Яцобы всегда абсолютно победит волшебника другой семьи. Хотя по лицам это не читалось, но нетрудно было догадаться, что все сейчас думали, что «уже поздно такое говорить». Однако нельзя было сказать, что в их умах совсем не было таких высокомерных мыслей, как «мы ни за что не проиграем». Особое внимание следует уделять семьям Дзимонзи и То-Яма, а также Кудо-Минору. Большинство не поняли, что она имела в виду, не удивились словам Майи только Таца и куцу минору Второклассник старой школы?» «Он настолько разный противник? Прошлой осенью он помогал в деле Джоу Гунзиня, и он, несомненно, противник, требующий особой бдительности», — ответил Таца на вопрос Юки, но удивился ответу Кацусига, а Юка. Он читал отчёт о деле Джоу Гунзиня и знал о сотрудничестве Минору. Действительно, там он был оценён как волшебник, обладающий высокими боевыми показателями, возможно, его опасность на уровне Юки или Фуми. Но Кацусига не думал, что Тация будет водить его за нос, рассказывая, что противник требует добудительности. Тем не менее, он не показал никаких сомнений. Сомнение в способностях Минора означает сомнение в словах Майи. Если первый раз ещё можно получить прощение, но на второй раз милости можно не ждать. Кацусига не мог этого не знать, но именно поэтому его сомнение всё ещё не пропало и прочно укрепилось в его разуме. Я видела силу Семидзимонзи в ходе инцидента Якогамы, Семья Тоо Яма обладает силой такого же уровня? Похоже, Миюки решила сменить тему, чтобы остановить Кацусига, который в любой момент мог сказать что-нибудь лишнее. Официальное направление исследования Десятой Лаборатории — это магия с большой площадью покрытия, создающая виртуальные структуры. Однако реальной целью было создать волшебников, которые станут последней линией обороны Центрального правительства. Продукты этих исследований. Семья Дзимонзи и Тоо Яма получили боевую силу, ставящую их на совершенно другой уровень в сравнении с остальными 25 домами. Когда Майя говорила про 25 домов, это не была ошибка в её подсчётах. Среди 28 домов семьи Дзюмонзи, Тоуяма и Йоцуба были теми, кого считают другими. Последняя линия обороны центрального правительства? Не всей из столицы. Из опубликованных результатов исследований Десятой лаборатории можно легко запомнить ключевую фразу В случае чрезвычайной ситуации волшебники семьи Дзимонзи станут последней линией обороны столицы. Это означает, что если волшебники семьи Дзимонзи будут на страже, то смогут предотвратить даже прямую атаку на столицу. На этом была основано сомнение Миюки. Магия многократных барьеров семьи Дземонзи не очень подходит против пехоты, зато проявляет себя в полной мере против мобильных войск, авиации и ракетного оружия. Их мощнейшие магические барьеры могут похвастаться силой и способны остановить не только артиллерийские снаряды и большие бомбы, но также гиперзвуковые ракеты и даже тактические ядерные заряды, хотя по факту они запрещены. Нет необходимости окружать всю столичную область барьером, достаточно сформировать барьер на траектории полёта снаряда. Если это бомба, то можно обернуть её барьером, который поглотит взрыв, и такой точностью скоростью и силы обладают волшебники Семидзимонзи. Их характеристик достаточно, чтобы защитить город от атаки, поэтому их вполне можно называть «последним рубежом обороны столицы». Однако Майя сказала, что настоящая цель Десятой Лаборатории — последняя линия обороны Центрального правительства. Если это не просто игра слов, то магия, которая обладает семье Тоуэма, будет отличаться от магии семьи Дзюмонзи. Да, похоже, Мейюки-сан не знает. Магия семьи Тоуэма предназначена для защиты людей. Я тоже не знала. Значит, магия семьи Ту-Яма предназначена для персональной защиты? На вопрос Юки мая невозмутимо покачала головой. Не персональной? Для защиты группы людей? Она создает для каждого индивидуальный барьер. Такова магия семьи Ту-Яма. Одновременное нацеливание? Или же это множественный вызов? Таких подробностей я уже не знаю. С улыбкой ответила Майя на вопрос заинтересовавшегося Фуми. Тацуя почувствовал, что дальнейшие расспросы Майи могут обернуться чем-то плохим. «Я понял. Мы будем взаимодействовать с Зимонзи Тааямой и Кудомянорусу с собой осторожностью». Он вмешался в протекающий разговор, поклоном головы показывая своё согласие. Кацусига, возможно, как и Тацу, осознал опасность, поэтому не стал продолжать разговор о магии семьи Ту-Яма. «И всё же, действительно ли хорошо будет принять политику односторонней конфронтации? Я не могу принять план использовать миюки в качестве рекламного лица, Но я не думаю, что полностью отказываться от сотрудничества с другими семьями в борьбе с антимагическим движением — хорошая идея». Вместо этого он проявил беспокойство назначенной политики неповиновения. «Если там больше ничего не произойдёт, то конфронтации не будет. Но ведь и сотрудничество невозможно, пока другая страна не извинится, склонив голову, потому что они хотели использовать следующую главу нашей семьи. Таково будет ограничение». на Нарич Юки Кацусига среагировал с удивлённым лицом. юка «Почему ты настроена так воинственно? Ставить условия — это, конечно, хорошо, но когда дело дойдёт до изоляции, баланс будет явно не в нашу сторону!» «Правда ли?» Тем, кто выразил своё несогласие с довольно рассудительным мнением Кацуси Гэбэлу Фумио юка. «Изоляция от всего общества, несомненно, смертельна. Однако изоляция лишь общества волшебников разве как-то нам навредит? Более того, разговор идёт о проблеме, связанной с изоляцией лишь в рамках 28 домов, которые являются лишь малой частью магического сообщества». Нет причин опасаться такой изоляции. Доводы Фуми оказались существенными. Похоже, это и было то самое мышление молодого неопытного человека, когда отбрасываются лишние ненужные детали. Общество, обеспечивающее семью Уцуба продуктами цивилизации, необходимо. А магических навыков, необходимых для их существования, как волшебников, у них достаточно и своих. Семья Уцуба обладала силой, достаточной для обороны лишь своими силами даже в случае возникновения конфликта со звёздами из США, и в имеющими репутацию сильнейшего в мире подразделения волшебников. В случае чрезвычайного положения, даже если дойдёт до тотальной войны с другими числами, все силы главной побочных семей должны быть брашены на поддержку Та Ци Сан и Мюки Сан. Мои указания не меняются. Полностью игнорируйте все планы по превращению следующей главы выдала. В случае нападения можете отвечать по своему усмотрению. Непонятно, поддержала ли она последнее высказывание Фумии, Но этими словами Майя поставила точку в обсуждении данной проблемы.